День четвертый. Четверг, 3 ноября, 15.45. Глава 13 и а Пора. Статья на первой странице Daily Mirror, с е н т и м е н т а л ь н а е невежественная чушь с моей нелепой фотографией на пляже Спидвелла, служит необходимым предлогом. Никто не пытается меня остановить, когда я говорю, что ухожу домой. Все думают, что я расстроена и хочу немного побыть одной. А мне кажется, что такой с п о к о й н ы й я не была никогда в жизни. Суматоха в офисе, тем не менее, добавила серьезную проблему. У меня не было времени позвонить. Придется импровизировать. На улице я оказываюсь в каких-то странных сумерках, как будто на мир упала зловещая тень, предвещающая беду. На мгновение меня охватывает страх. Потом я вспоминаю о солнечном затмении. Подняв голову, как это делают окружающие, вижу луну, пожирающую солнце. Я не суеверна, но это кажется мне абсолютно уместным. Трогаясь с места, я включаю фары. Мимо проносятся дома, магазины и офисы Стэнли. Дорога идёт в гору, я направляюсь за город. Кто-то пытается меня остановить — Я вижу силуэт, знакомые глаза, но уже слишком поздно. Слишком поздно останавливать машину, вступать в разговор, быть нормальным человеком. Я ненормальный человек. Я убийца. Чудовище. Благодаря фотографии на первой странице общенациональной британской газеты весь мир узнал, кто я. Но, черт возьми, они не знают и половины всего». Я еду быстрее, чем следовало бы при таком освещении, но эта дорога всегда свободна. За поворотом виднеется белый дом с синей крышей. Дом Рэйчел. На дороге кто-то стоит. Ребенок. У меня мелькает мысль, что это Арчи Уэст снова материализовался из кустов у дороги и что его появление означает окончательное погружение в безумие. Затем в голове проясняется, и я вижу, что это не Арчи. И н и один из моих мальчиков. Малыш худее, чем м Арчи, и, наверное, чуть ниже. У него светлые волосы и яркие синие глаза. И он более материален, чем эфемерные осколки поврежденного разума, которые преследовали меня эти три года. Этот ребенок похож на Рэйчел. Питер. Питер Гримвуд, ее младший сын. Возможность, о которой я не просила даже в самых мрачных мечтах. «Беги, Питер, поворачивайся и беги!» Он стоит посреди дороги, смотрит на меня, а я несусь прямо на него. Он совершенно неподвижен, просто стоит и смотрит. Без страха. «Насколько проще было бы забрать с собой ребенка вместо взрослого!» Лишиться сына было бы для рэйчел мучительнее, чем лишиться жизни. Идеальная месть. Я изо всех сил давлю на педаль тормоза и м а ш и н а идет юзом, затем останавливается. Питер всего в футе от меня. Он не может быть один. И все же он один. Машина рэйчел стоит на подъездной дорожке, но поблизости не видно ни ее самой, ни двух старших мальчиков, которые к этому времени должны были уже вернуться из школы. Я опускаю стекло и прислушиваюсь. Ничего, кроме криков поморников и ворчания океана, и бешеного стука двух сердец. «Беги, Питер. Забудь все, что тебе говорили. Чудовища существуют, и одно из них пришло за тобой. Не глуша мотор, я выхожу из машины, уверенная, что малыш повернется и убежит, пытаясь укрыться в безопасности своего сада. Но он не двигается». Продолжает пристально смотреть. На секунду мне кажется, что его испугало зрелище исчезающего солнца и внезапное погружение яркого мира в темноту, но нет. Он смотрит на меня. Он ни разу в жизни меня не видел, но эти синие, как колокольчики, глаза словно знают меня. Или у меня появилась способность к гипнозу, как у змеи. «Последний шанс, Питер, развей чары!» Я всего в шаге от тебя, на расстоянии вытянутой руки, одного удара. Чары не развеиваются, Питер не шевелится. Я тоже.